Глава вторая. Усиление некроманта. Проклятые земли. Некромант стоял перед небольшим холмом, оценивая его размеры и наполнение, для чего он использовал специальный кристалл. Его планы немного изменились, так как Империя подарила ему много едва живых пленных, которых он решил пустить на свое собственное усиление. Подчиняться демону он не собирался. Если вначале он планировал заняться собственным усилением только когда удастся захватить ближайшие к империи земли, то, имея несколько тысяч пленных, решил провести обряд раньше намеченного срока. Тем более, останки падшего полубога уже кто-то потревожил и даже частично пробудил его. На вершине холма были следы прерванного обряда призыва, который по какой-то причине... не был завершён. Мысль, что кто-то мог сделать это по ошибке, даже не посетила его, хотя следы костра на вершине холма он видел четко. Для создания такого мощного заклинания нужны помощники и множество выверенных линий для начертания правильной многолучевой пентаграммы. Но тут магу помогли определенные знания. Зачем ползать по земле и выверять вершины? Чертить круг — на это может потребоваться не один день, а ошибка будет стоить жизни. Специальная иллюзия, слабовидимая, позволяла проделать все без ошибок. Выбрав нужную конфигурацию, он наложил двенадцатиконечную пентаграмму и, взяв специальный клинок с сосудом жертвенной крови, стал наносить границы пентаграммы прямо на песок, обводя контуры на неровной поверхности. Помимо этого, он наносил руны и сложные иероглифы, значение которых он знал только приблизительно, но это не мешало ему использовать их. Его цель — подчинить или убить возрожденного полубога. Его устроит любой вариант. Главное — поглотить его силу и знания. Тогда он встанет на нижнюю ступень на пути к становлению богом. «Конечно!» На осваивание полученной силы и знаний уйдут десятилетия, но даже так он станет намного сильнее, что позволит ему сразиться даже с архимагом». Наложив рисунок, он приказал скелетам привести пленных и расставить в определенном порядке. Одаренных поставил на внешние вершины, а тех, кто помоложе и поздоровее, поместил на сходящиеся лучи вершин. В итоге На внешнем периметре лежало 12 одаренных, а на внутреннем — самых сильных и молодых, в ком много жизненных сил. Конечно, лучше использовать младенцев, но их можно заменить количеством жертв, поэтому и пентаграмма нужна многолучевая. Плохо, что нет живых помощников, а армию из Нижнего мира привлекать было опасно, да и мало их пока прошло через портал. Слишком большая разница между временными потоками миров. Но зато у нежити, поднятой некромантом, не дрогнет рука при нанесении ритуального удара. И они не спрашивают, для чего все это надо. Идеальные исполнители, повинующиеся воле своего хозяина. Один минус, что управлять большой армией неудобно, и приходится ставить личий в качестве командиров над группами поднятой нежити. Когда пентаграмма была закончена и все жертвы выставлены в ключевых точках, некромант приказал привести еще десяток жертв. С их помощью он поглотит энергию от убитого полубога. Напрямую принять такое количество энергии света не представляется возможным. Но книги, похищенные в магической академии, дали ответ, как можно решить эту проблему. Конечно, нужны будут жертвы, которые умрут после этого процесса поглощения. Но уж не некроманту об этом сожалеть. Интограмма, напитанная маной, засветилась, а все ключевые жертвы, попав в ее поле, затряслись, наполненные мощной энергией, проходящей через их тела. В магическом зрении все выглядело еще более масштабно. И настоящие протуберанцы магических энергий перетекали из одной вершины в другую над пентаграммой, создавая красивые каскады магических энергий. Одним жестом некромант отправил внутрь пентаграммы на вершину холма фаербол, немного вина и собственной крови. Как только все три составляющие впитались в землю, весь холм задрожал. Могучие потоки маны стало засасывать в центр пентаграммы, как в воронку, но маг был готов к этому. Он стоял в специальном охранном круге вместе с десятком жертв. Когда вершина холма раскрылась, и наружу появился скелет высшего существа, которое считалось в этом мире полубогом, маг вскинул руки и запел мощное заклинание, помогая себе всем телом формировать контуры магического конструкта. Печать в виде небольшой пятилучевой пентаграммы обрушилась на скелет и эфирное тело, окружающее его. Раздался страшный крик, полный боли и отчаяния, но некромант сделал взмах правой рукой, и скелеты, стоящие рядом с жертвами, нанесли удары ритуальными клинками. Эфирная сущность заметалась внутри пентаграммы, а печать, наложенная на нее, стала разгораться ярким пламенем. По знаку мага, вторая часть скелетов принесла новую жертву, заставляя все пространство вокруг дрожать, а магические линии метаться в хаосе. Следующее заклинание связи между сущностями полубога и десятью жертвами подцепило еще и некроманта, который начал поглощать получаемую энергию. Вначале жертвы, через которые шли мощные потоки энергии, начали молодеть и выздоравливать от вливаемой энергии, и некромант обрадовался, что предвидел это и додумался связать эти жертвы цепями, так как веревки могли не удержать их. Но после того, как некромант призвал темную сущность из Нижнего мира, полярность поглощаемой энергии изменилась. Вместо энергии жизни... которая хоть и омолодила некроманта, вернув тому юность и здоровье, но тяжело воспринималось его телом, привыкшему к некротической энергии. В тело потекла энергия смерти. Жертвы на глазах старились, а тела их начинали рассыпаться. Но главное уже было сделано. И эфирная сущность полубога распалась, навсегда покинув этот мир и лишившись возможности возродиться. На последнем усилии полубог выпустил мощное проклятие, которое сразу же обратило пятерых жертв в прах, но не смогло достичь некроманта, который, видя эту попытку, хищно улыбнулся. Все получилось, как он и задумывал, и даже магические кристаллы, которые он вшил в собственное тело, вросли в структуру его скелета, став его составляющей. Теперь даже архимаг не сможет его победить. А светлые полубоги не скоро смогут вернуться в этот мир, не нарушив баланса. Обессиленный некромант рухнул на песок и погрузился в сон, довольный, что процесс поглощения энергии падшего полубога прошел успешно. Но теперь нужно время, чтобы тело перестроилось под новые параметры. Он умудрился шагнуть сразу через несколько ступеней, достигнув практически максимума, позволенного смертным. Теперь осталось дело за малым. Нужно открыть большой портал, принеся десятки тысяч жертв, и запустить в этот мир демона, который в награду даст ему возможность перешагнуть следующую планку и возвыситься над смертными, став живым полубогом. Замок Ле Стрэндж. Не успев толком заснуть, я внезапно почувствовал нарастающее чувство тревоги, а тело покрылось мелкими мурашками. Мой кулон, висящий на шее, мелко завибрировал, чего раньше никогда не было. Следующим стало ощущение, что на меня кто-то смотрит. Точнее говоря, посмотрел и отвел свой взгляд. Только вот поток внимания ко мне при этом изменился. А значит, тот, кто проник в мою комнату — профессионал. Стараясь не шевелиться, попробовал почувствовать, где находится убийца и как он проник в мою комнату. На окнах решетки. При входе в мои комнаты стоит охрана из опытных наемников. Только вот убийца смог проникнуть сюда. Хотя нет... Потоков внимания сейчас два, и идут они с двух сторон, а это означает, что сюда проникло два человека. И тот, кого я почувствовал вторым, более опытен и опасен, и он представляет наибольшую угрозу. Только вот для убийц, а это могут быть только они, у меня есть два шестизарядных сюрприза». один из которых лежит под подушкой рядом с моей рукой. Чувство опасности взвыло, и я рывком скатился с кровати на пол, в правую сторону первого противника, отползая сразу под кровать. Благо, она была на высоких ножках. При этом я отчетливо слышал звук от двух арбалетов, поэтому стреляю на звук ближнего ко мне и слышу короткий всхлип. В комнате очень темно. но стреляю влево, стараясь напугать противника, и при этом кричу «Стража, на помощь!» Чувство опасности взвыло, смещаюсь глубже под кровать, а рядом с моим лицом втыкается тонкий кинжал, пронзивший кровать до самого пола. Тут только понимаю, насколько я идиот, и врубаю простейшее магическое зрение, после чего стреляю по ногам стоявшего рядом человека, простреливая голени. Видя потоки крови, с такого расстояния противник не может укрыться от меня. Поэтому, когда он падает на пол, разряжаю в него весь револьвер и выкатываюсь в его сторону, отскакивая по пути, напарываясь на кресло, но сумев не упасть. Оба противника как минимум ранены. Тут понимаю, что совсем растерял все свои навыки. И зажигаю магический светлячок под потолком, который, загораясь, рассеивает тьму ночи. В комнате передо мной лежал умирающий убийца, довольно здоровый, но опасаться его не стоило. Одна из пуль попала ему прямо в лоб, а две другие — в грудь. А вот второй нападавший, которого я опознал первым, был меньшего размера, да и рана у него была одна в районе груди. Пока я разглядывал... Тот попробовал атаковать меня, используя духовую трубку, но небольшой световой щит с легкостью отбил вылетевший из трубки дротик. Проверять дальше весь арсенал убийцы я не стал, приложив противника небольшим ледяным шаром в район затылка. Стоя на расстоянии и наблюдая через новую призму всевидения, как большая часть показателей моего противника затухают, что подтверждало его бессознательное состояние, Я осторожно приблизился. В свое время я читал, что некоторые йоги могут даже останавливать свое сердце, поэтому, действуя предельно осторожно, связал убийцу и даже вставил в рот кляп, заодно рассмотрев лицо. К моему удивлению, это оказалось девушкой. Не сказать, что красивой, но в любом случае убивать ее прямо сейчас я не решился. Пока рассматривал девушку, меня посетила мысль, что стража так и не явилась на мой крик. Это меня насторожило. Взяв второй револьвер, который был заряжен, я отправился проверить, что происходит за дверью в мои покое. Дверь оказалась приоткрытой, а снаружи лежали тела трех мертвых охранников, двое из которых были убиты отравленными дротиками, а третий — подлым ударом в спину. Рядом висел небольшой металлический колокол, в который я и ударил, поднимая тревогу. Уже через минуту ко мне прибежали дежурная смена и Рейден с Куртом. Чтобы долго не рассказывать о случившемся, я только показал на тела убитых мною убийц, чтобы в крепости началась суета и поиски мест проникновения в замок. Спать я, конечно, не лег, а дождался завершения расследования, о котором доложил Рейден. «Господин, мы нашли место, где они проникли в замок. На одной из наружных стен нашли тонкую веревку и труп охранника. Судя по всему, его зарезали ударом кинжала в спину, а тело спустили вниз со стены, спрятав таким образом. На телах обнаружены татуировки, которые показывают принадлежность убийц к тайному ордену ассасинов, запрещенному в Империи и уничтоженному еще сотню лет назад. Раненую убийцу поместили в темницу, поставив охрану. При ней была капсула с ядом, и это явно ученик. Возможно, удастся ее разговорить, когда она придет в себя. А охрану на стенах усилили, и дополнительно я приказал магам наложить сигналки на стены, которые будет сложно убрать. Они этим уже занялись, а днем займутся уже в полную силу. Хорошо, тогда утром мне нужен будет план мероприятий, чтобы подобное больше не повторилось. А сейчас идите, мне нужно поспать. сказал я, отпуская всех. Когда они ушли, я, осмотрев учиненный разгром, захотел выпить воды, но, посмотрев на у кровати кувшин, решил, что не стоит так рисковать, ведь убийцы могли оставить не только яд в кувшине или воде, но и отравленную иглу в постели. Поэтому, расположившись на кушетке, я постарался заснуть, оставив обыск до утра. Пусть это и паранойя, Но лучше я буду выглядеть подозрительно, но останусь живым, чем пренебрегу безопасностью и помру». Утром завтракать я отправился в общую столовую, где ели обычные солдаты, и, расположившись за отдельным столом, ел кашу наравне со всеми, хотя организм хотел более сытной и вкусной пищи. Затем, в сопровождении Рейдена, осмотрел место, где проникли в замок убийцы, и признал, Что сделали они это очень профессионально, а приспособления для подъема по отвесной стене напоминали виденные в моем времени снаряжение от ниндзюцу. Пока я осматривал стены, меня порадовала колонна обозов одного из торговцев, решившего переждать неспокойное время в моем баронстве. Бюджет постепенно пополнялся. И с виду незначительные сборы с беженцев постепенно становились очень даже приятным бонусом. За последние дни удалось переселить восемь деревень, а еще с десяток небольших обдумывали мое предложение. Вот и сейчас Курт уехал вместе с двумя сотнями для сопровождения очередного обоза беженцев. К угрозам практически не прибегали. Так как слух об осаде города и поражении армии и империи достигли простых людей. Казна еще пополнилась и от изъятых золотых монет, у взяточников и обворовавших баронство людей. Управляющий не один занимался разграблением, а сообщниками, часть из которых подкупили соседние баронства. Вокруг этих земель уже давно шла нездоровая игра с попыткой обанкротить его, но теперь. Это будет непросто сделать. Сейчас в казне уже собрано 26 тысяч золотых монет, что позволит покрыть часть долга. Но я не спешил раздавать деньги, закупая у крестьян зерно, живность и продукты длительного хранения. Пока из деревень шел большой поток крестьян и обозов с добром, удавалось скупать все с большой скидкой. хотя цена в соседних баронствах на продукты уже выросла как минимум в два раза. Сейчас уже восемь тысяч золотых было потрачено на закупку, которая продолжалась даже в подконтрольных мне деревнях. Помимо этого велась работа со старостами деревень. Показательно были казнены двое за воровство, что на время приструнило остальных. По моему приказу строилась третья стена в полукилометре от замка, При этом строили ее беженцы за кормежку, что мне практически ничего не стоило. Ко всему прочему, я уже наметил несколько проектов, которые можно реализовать, если вторжение затянется. Люди не будут сидеть без дела, что гарантирует их лояльность, а мне немало сэкономленных средств. Хотя времени у меня сейчас практически не было, но приходилось выделять в день 4 часа для управления оборонством. Все свободное время я тратил на изучение книг в библиотеке, которую не успели разграбить нападавшие первой волны. К моему удивлению, кто-то из предыдущих владельцев замка был настоящим фанатом книг и собрал внушительную коллекцию, спрятав большую часть в скрытом зале, вход куда находился за одним из стеллажей с обычными книгами. «Чего там только не было!» Некоторые книги сохранились только под действием мощных магических заклинаний. Настолько древними они были. Но, к сожалению, прочесть их я пока не смог. Но надеялся, что учеба в академии мне в этом поможет. Наблюдая за въезжающими в ворота правой стены обозами, я размышлял, хватит ли мне сил, чтобы удержать захваченные владения за собой. Новости из города не внушали оптимизма. Да еще и в самой империи происходили странные перестановки среди чиновников, окружающих императора и его регента. Капитан не раскрывал всех подробностей, ограничиваясь короткими сообщениями для Ольги. Но у меня складывалось впечатление, что идет подготовка к дворцовому перевороту. А это всегда несет в себе опасность. Тем более для меня и моего баронства, статус которого официально до сих пор не утвержден. «Да и отношения с напарницей у меня складываются не лучшим образом. В последнее время она явно сторонится меня, а причину этого я до сих пор не смог найти».